Глава 18. Я вышел из дома артефактора вполне довольный. Шкатулка в итоге настолько понравилась, что было жаль зарывать это в землю. Ну а что теперь? Вернуться и попросить другую? Глупости какие. Для того я ее и брал, чтобы хранить в ней золотой амулет. А ведь можно и не зарывать в землю, а, например, вмонтировать в стену. У меня же есть знакомый строитель, которому такое задание не сложнее, чем почесать пятку. Я вызвал такси... Задал маршрут на лечебницу Святой Софии. Но на полпути немного скорректировал и решил проехать мимо того дома, где Андрей угомонил псионика, сделав его обычным человеком без магического ядра. Ближе к дому и попросил таксиста ехать помедленнее, чтобы можно было осмотреться. Мы неторопливо проехали мимо ни одной полицейской машины, никаких оградительных лент охраны перед парадной. Это я вовремя шкатулку заполучил. «Здесь остановить, пожалуйста», — сказал я таксисту, когда мы уже отъехали от дома метров двести. «Самое то, не будет в глаза бросаться, что машина стоит напротив дома, притягивающего повышенное внимание. Подождите меня здесь, я скоро приду. Ожидание и смену маршрута оплачу, не переживайте. Как залог моего возврата, мой портфель и тубус». «Хорошо, ваше свидетельство», — учтиво ответил таксист, — «не извольте переживать». Я положил черную мыльницу во внутренний карман пальто и вышел из машины. На всякий случай сфотографировал взглядом номера. Обратно шел спокойным шагом, словно иду по своим делам, но не особо тороплюсь. С единственным прохожим я разминулся метров за 20 до поворота к дому. Оглянулся по сторонам. Никто в мою сторону не смотрит. Уже более решительным шагом преодолел расстояние до входной двери. Тихо. Внутри ни единого звука, лишь скрип старых облезлых половиц под моими ногами. Если становиться, замереть и сдержать дыхание, слышно биение сердца на фоне шепота далеких звезд. Вроде никого нет, двигаемся дальше. Лестница тоже деревянная, но скрипит не сильно. Уже давно не видел такого древнего лестничного пролета. В прошлый раз не было времени оценить убогость парадной внутри. На второй этаж и направо. Здесь небольшой коридор, из которого вход в три квартиры. Андрей спрятал ему где здесь. Я достал из кармана его рисунок. Он всегда был при мне, потому что удобный случай мог подвернуться когда угодно. Судя по рисунку, это находится за люком на стене справа. Нижний край люка находится чуть ниже уровня моих глаз. Старая блезлая деревяшка крепилась в проеме лишь двумя щеколдами. Я осторожно сдвинул их в стороны и успел поймать падающий на меня деревянный квадрат, который оказался довольно тяжелым, и поставил его у стены. Внутри открывшейся ниши шли какие-то трубы и провода. Как только можно разобраться в таком адском переплетении? Незавидую мастерам, которые занимаются здесь ремонтом. А может им так удобнее? Творческий беспорядок. На рисунке обозначен второй справа кабель-канал. Стрелка указывала вниз. Если он бросил туда амулет, то он мог улететь до первого этажа. Или даже до подвала. Тогда искать его надо там, а не здесь. Я решил все-таки проверить. Вдруг амулет лежит близко от начала канала на сплетении проводов. Диаметр канала не позволял засунуть до больше двух пальцев. Я перебирал провода и щупал между ними, нет ли тут амулета. Скорее всего, он все-таки провалился вниз. Это хорошо, если до следующего люка, а если он застрял посередине? Это ж тогда надо стену крушить? Или обрезать провода и вытащить их из канала? Не улыбался ни один, ни другой вариант. Указательным пальцем я нащупал какую-то нитку. «Откуда она здесь и, главное, нахрена?» Я заглянул в канал, став на цыпочки. Коричневая нить была хитро привязана к торчащей позади пучка проводов щепе. При внешнем осмотре ее не было видно. Если только специально искать. Наверное, ты есть тайник Андрея. Позади пучка проводов нить уходила вниз в канал. Я подхватил ее пальцем и начал осторожно тянуть на себя. Она шла с сопротивлением, словно ее что-то не пускает. Вот амулет как раз и не пускает. Теперь я был практически уверен, что это он привязан к этой нитке. Когда нитка перестала тянуться, и подвешенный к ней груз застрял на неизвестной глубине кабель канала, я резко взмок. Вот и приехали. Теперь точно придется осуществлять один из вариантов, который делать не хочется. С другой стороны, можно ставить его так, как есть. А если он все-таки понадобится... Тогда уже выкорчевывать его из места захоронения. Но я же человек неугомонный, мне же надо попытаться снова и снова. Никакого результата, засел намертво. Стоп. Есть еще один вариант. Я потянул нитку вверх, насколько это возможно, вместе с пучком проводов. Поддалась. Потом, удерживая нитку, постепенно опустил провода обратно. Мою драгоценность тоже немного сместил вниз, но результат уже был. Несколько сантиметров я отвоевал. Просто надо осторожно повторить эту манипуляцию много раз. Все зависит от того, насколько глубоко Андрей смог его туда опустить. Во время очередной тракции пучка проводов я услышал приглушенные шаги за дверью, которая была слева от меня метр в трех. По-хорошему, надо было резко свалить отсюда, но тогда я снова упущу амулет, и неизвестно, получится ли мне повторить эту манипуляцию снова. Сердце молотком бухло по ушам, но я не двинулся с места и не стал поворачивать голову на звук. Краем глаза увидел, как дверь открылась, и оттуда выглянула скрюченная старушенция. Посмотрела на меня сквозь очки с кучей диоптрий. «А чего это ты тут делаешь, сынок?» – подозрительно спросила она. «Ремонтирую», – коротко бросил я, продолжая заниматься неторопливым извлечением амулета из тыника. «Неужто моя жалоба, наконец, была услышана?» – сплеснула она руками, довольно улыбаясь. «Слава тебе, Господи! Ты уж постарайся, чтобы все заработало, а то я уже три дня без света». И куда я только уже не написала. Я невозмутимо и, не обращая своего внимания на ее излияние, накопившихся эмоций, сантиметр за сантиметр подтягивал то, что висит на этой нитке. Мне вот сейчас только одно непонятно. Она не догадалась, что человек в такой дорогой одежде вряд ли будет заниматься ремонтом проводки или труб. Скорее всего, мое пальто стоит, как половина содержимого ее квартиры, если не больше. На эту мысль натолкнул вид ее халата и тапочек. Или она настолько плохо видит? Ну, я рад, конечно, что все равно ситуация напрягает. Увидев, что я не горю обсуждать с ней особенности ремонта, старушка махнула рукой и вернулась домой, закрыв дверь на замок. Снова воцарилась тишина. Я смог вытащить нитку уже на метр, но медальон так и не показался. По ощущению, я уже должен был вытащить шахтера на поверхность. Наконец, я увидел на грани возможного золотую цепочку, которая была привязана нить. Еще несколько нелепых телодвижений, и я смог дотянуться до цепочки пальцем. Подхватить не получилось, пришлось еще немного подтянуть. Теперь удалось подцепить цепочку кончиком пальца. Уже дело пошло быстрее, цепь все-таки прочнее нитки. Но и ее прочность имеет предел, поэтому я особо не форсировал события, а медленно подтягивал к себе медальон. В том, что там был именно он, теперь не осталось никаких сомнений. Снова открылась дверь. От неожиданности я чуть не подпрыгнул, едва не выпустив цепочку. «Медальон-то никуда не упадет уже, а вот если цепочка порвется, то снова я ее не достану». «Ну что там, сынок?» – спросила бабка недовольным голосом. «Свет так и не появился, теперь только на кухне остался?» «Сложно, бабуль». Мое сосредоточенное напряженное лицо полностью этому соответствовало. «Скорее всего, придется менять провода. Если у меня сейчас ничего не получится, я вызову бригаду, чтобы провода заменили». — Ага, вызовет он, — пробурчала бабка. — Знаю я вас, бездельников, руки растут из одного места, ничего сделать сами не можете, все время старших зовете. — Все будет хорошо, бабуль, — спокойно примирительным голосом сказал я. — Вы бы шли домой, не мерзли, холодно здесь. — Так коридор и лестницы уже давно не отапливают, — продолжала ворчать старуха. — Вот и холодно. Раньше тепло было, а потом трубы убрали. Ладно, ковыряйся там, главное, делай, сделай. Сделай, бабуль, все будет в лучшем виде. Я уже потянул амулет настолько, что мог спокойно взять его в руку. Очень не хотелось бы делать это при бабке. Может, она мою одежду не особо разглядела, а золото наверняка разглядит. Я продолжал делать вид, что что-то сделала, сам лишь тянул время. Наконец, старушку передернул от холода, и она сделала шаг за порог, закрыв дверь. Она, может, и замерзла. А я опять смог. Никаких нервов не хватит. Так это я еще отделался легким испугом. Я быстро вытащил амулета с кабель канала, ощутив покалывание в пальцах. Еще три секунды, и он в черной мыльнице. Теперь я никаких неприятных ощущений не испытывал, словно нет никакого мощного артефакта в моих руках. Сунул шкатулку за пазуху, не без труда воткнул тяжелый люк в проем и задвинул щеколды. Вроде держится. А, вот теперь пора валить. Не успел дойти до лечности площадки, как сзади снова открылась дверь. «Эй, куда же ты, сынок, света так и нет? Сейчас вернусь!» Бросил я в ответ и чуть ли не бегом спустился по лестнице. А, вернусь, как же! Я теперь этот дом за километр обходить буду, чтобы случайно на улице с этой бабкой не встретиться!» Точно начнет на меня орать и привлечет ненужное внимание. Приоткрыл дверь парадной и осмотрелся. Ничего подозрительного. Кроме своего странного поведения я не заметил. Спокойно вышел и потопал в сторону ожидавшего меня неподалеку такси. «Ну вот!» Еще один гештальт закрыт. Останется только спрятать это в надежном месте. Под ту же тую точно не стоит. Но этот вопрос я решу немного позже. Несмотря на немного затянувшийся визит к артефактору и вознюс доставанием амулета из тайника, я все равно приехал в лечебницу сильно пораньше. Вот и замечательно. Будет время поговорить с упертым бараном по фамилии Демьянов. На эту беседу я был настроен серьезно. Его секретарь, тоже был очень удивлен моим визитом. Причем настолько, что не смог ничего соврать, и ответил, что шеф на месте. Я даже стучаться не стал, просто зашел как к себе домой. Хватит, в конце концов, сиськаться с человеком, который на тебя забил, и которому по барабану решение Обухова. «Александр Петрович!» Быстро сменив испуганное лицо на приветливую улыбку, приветствовал он. «Как хорошо, что вы пришли немного пораньше, а я как раз хотел с вами поговорить о подготовке к учебе». «Да? Какое совпадение!» Я хищно улыбнулся и посмотрел на него из-под лобия. У моего оппонента задергался глаз. «Я хотел поговорить с вами о том же самом, в частности о том, как вы игнорируете собственные обещания и распоряжения главного лекаря города». Я по-хамски бросил пальто поперек стола для совещаний и уселся на тот же стул как можно ближе к Демьянову. Между мной и ним расстоянии не более метра. Тик нижнего века справа у Демьянова усилился. Для большей убедительности я даже немного склонился вперед». — Рассказывайте, Вячеслав Анатольевич, что вас тяготит, что угнетает? Может, обижает кто кроме меня? Должна же быть какая-то причина для такого поведения. Это ведь надо чем-то объяснить. Может, причина является нежелание продолжать руководить этим заведением? Этот вопрос тоже легко можно урегулировать. Стоит лишь обратиться в коллегию лекарей с челобитной. Они с выбором новой профессии вам помогут. И чело набьют, если другие пути решения недоступны. — Вы это... «В чем Александр Петрович?» – проблеял он. Видимо, начал доходить, что его упорный игнор может теперь сыграть роковую роль против него самого. «А я о том...» «Вячеслав Анатольевич, я пристально смотрел на него. А его глаза сейчас танцевали кадриль. Иногда останавливались на мне, но тут же пугливо убегая в сторону. Что с дефектом речи человек может руководить лечебным учреждением, а вот с явными признаками слабоумия? Нет». «Думаю, стоит подать официальный запрос коллегию на рассмотрение вашего дела и определение правпригодности, а дать времени проведения вас оповестят заранее». «Александр П. Петрович, подождите, пожалуйста», возопил он, найдя в себе последние крохи смелости, чтобы смотреть в глаза. «Я все исправлю, я все понял». «В клинике моего отца есть хороший мастер души, Борис Владимирович Корсаков. Обратитесь к нему по поводу заикания». «Как мы с вами знаем, болезни надо адекватно лечить». В остром периоде, пока все не запущено. Поэтому я настаиваю, чтобы обратились к нему сегодня. А лучше прямо сейчас, чтобы уж наверняка. А я пока продолжу изучать особенности работы знахарей в необоснованно доверенной вам лечебнице. Демьянов интенсивно закивал, давая понять, что согласен со мной по всем пунктам и готов немедленно приступить к исправлению своих ошибок. Перед тем, как спрыгнуть со стола, я резко вскинул руку, чтобы поправить прическу. Финт удался. Демьянов вжался в кресло и вытянул руки перед собой, защищаясь от удара по лицу, которого не последовало. Я сделал вид, что не видел его реакцию, а забрал пальто со стола и вышел из кабинета. Может, я где и перегнул палку, но почти уверен, что он теперь реально постарается исправиться. Как я потом узнал, Корсакову он не поехал, зато организовал экстренное совещание, на котором доходчиво объяснил своим подопечным суть проблемы – роль главного лекаря и пути мирного и правильного решения вопросов, которые в итоге приведут к процветанию лечебницы имени Святой Софии. Вот уж кто порадовался моему раннему появлению, так это Иван Терентьевич. Приятно, что тебя здесь хоть кто-то ждет. Тогда не так тяготит идти на работу. Тем более, пока бесплатную. Зато потом меня ожидает солидный гонорар, как я понял. А это согревает душу. «Добрый день, Александр Петрович!» Он улыбнулся и смотрел на меня, как на старшего товарища, хотя сам был старше меня в три с лишним раза. «Хорошо, что вы смогли прийти пораньше, а то у меня завал!» «Да я уже обратил внимание!» Улыбнулся я ему в ответ и крепко пожал руку. «Кабинет обложили, что не пройти!» «Я так понимаю, надо помочь с приемом. «И показать мне, как вы это делаете», – осторожно сказал он, боясь спугнуть мое едва наладившееся настроение. «Мои способности неизмеримо слабее ваших, но ведь вы сказали, что это возможно. Хочу быть первым в клинике, кто это сделает». «Конечно, Иван Терентьевич», – сказал я, выдав самую дружественную улыбку из своего запаса. «Для этого я сюда и пришел». То ли он так подгадал, то ли повезло, следующая пациентка была с укушенной раной правой голени. Собачка, с которой она не поладила, была небольшая, соответственно, рана несерьезная, но так и продолжала немного кровоточить, хотя прошло уже минут 40. Я снял умеренно пропитанную кровью повязку, округлой рану до полсантиметра в диаметре, из нее медленно выступает капелька крови. Шапкин промыл рану антисептиком и приложил к ней ладонь. Сосредоточившись на процессе, суть которого я ему вкратце только что объяснил. Учитывая его очень слабый дар... Я его не торопила молча ждал. Через несколько минут он убрал ладонь и тяжело вздохнул. «Не получилось», — пробормотал он со скорбным лицом. Паник, плечи опустились, стал выглядеть еще старше. «У меня ничего не получилось». «А вот и неправда», — сказал я, заглянув в рану. «Посмотрите внимательно. Она перестала кровоточить и стала намного меньше в глубину». «Да, она практически зажила, осталось совсем немного». «Да?» — знахарь снова заглянул в рану. В самом деле, почти зажила. А я увидел, что она все еще есть и расстроился. Давайте я попробую доделать. Как вы себя чувствуете? Поинтересовался я. Еще не хватало, чтобы он дошел до истощения. Немолодой к тому же. Кругов под глазами нет? Голова не кружится? Все нормально, Александр Петрович. Улыбнулся он. Спасибо за заботу. Я должен справиться. Хорошо, пробуйте, я за вами присмотрю. Шапкин снова приложил ладонь к ране и закрыл глаза. Пару минут стоял неподвижно, потом открыл глаза и убрал ладонь. Вместо раны красовался небольшой, совсем свежий рубец. «Ну вот, а вы говорите, что у вас ничего не получится», — поддержал я его. «Очень даже неплохо получается. А то, что рана маленькая, так надо с чего-то начинать. Давайте пока несколько пациентов приму, а вы отдохните и помедитируйте. С вашего позволения я чай пока заварю. А Соня, — сказал он, — больше для ее ушей, так как девушка сама уже бросилась включать чайник, поможет вам». «А потом вместе чаю попьем». «Моя благоверная таких вкусных пирожных приготовила, закачаешься». «Не могу отказаться от столь заманчивого предложения», – кивнул я. «Соня, зови следующего». «Следующего Иван Терентьевич точно не осилил бы с помощью чистой магии. Такой порез стеклом на левой кисти однозначно пришлось бы зашивать». Я проверил целостность сухожилий, сгибателей указательного среднего пальцев в проекции которых на ладони была достаточно глубокая кровоточащая рана. Сгибатель целые, значит приступаем к заживлению раны.